Глава 14. До сих пор я жил в обществе индейцев и немногочисленных белых, усвоивших индейские нравы и обычаи. Я не имел понятия о цивилизованной жизни, так как видел ее только во время моего непродолжительного пребывания в Монтере, но из всех уголков мира этот городок мог дать мне наименее правильное понятия о цивилизованном обществе. Я был, как все индейцы, еще не испытавшие вероломство белых, откровенен, доверчив и честен. Я знал, что могу положиться на моих шашонов и думал, что тем более могу довериться христианам и цивилизованным людям. Читатель не удивится моей наивности, если припомнят, что мне было всего девятнадцать лет и что я воспитывался у шашонов. Мой юношеский пыл разгорался под влиянием успехов. Если бы я довольствовался закреплением союза между индейцами, то поступил бы разумно. Но теперь мои планы заходили гораздо дальше. Последние события внушили мне мысль сделать всю Калифорнию независимой, и моему честолюбию льстила надежда стать ее освободителем. Зная богатых ресурсах этой территории, о непреодолимых препятствиях, которые делали невозможной отправку в нее значительной массы людей из Центральной Мексики, Я чем больше думал об этом предприятии, тем больше убеждался в его осуществимости. Я указывал калифорницам Сан-Франциско, что при существующих обстоятельствах они не в состоянии будут оказать сопротивление военной силе, которую правительство может прислать морем из Акапулька. Я утверждал, что их властители – радуясь случаю ограбить их, отнесутся к ним беспощадно после всего произошедшего. И ставил им на вид, что если они объявят себя независимыми и откроют свои порты для иностранцев, то в короткое время станут достаточно богатыми и сильными, чтобы отразить всякое нападение. Я предложил также ввиду отсутствия у них постоянного войска, явиться к ним на помощь с тысячей воинов. Они слушали меня внимательно и, по-видимому, одобряли мой план, но заявили, что дадут мне окончательный ответ только после совещания со своими соотечественниками в Монтере. Они дали мне слово, что примутся за дело немедленно. Отправят послов в южные города и не заставят меня долго ждать ответа. В ожидании их решения я поселился в одной из миссий на берегу залива, которой заведовали францисканские монахи. Тут я проводил время довольно приятно, так как добрые монахи умели пожить. Погреба были наполнены хорошими винами, Сады возделывались превосходно. Домашняя птица отличалась нежностью, а дичь приготавливалась мастерски. Если бы я пробыл здесь несколько месяцев, то, наверное, сам бы принял иноческий обед. Так нравилась мне эта привольная, беззаботная жизнь. Но калифорнийцы не теряли времени, и их послы Скоро вернулись с условиями, на которых они соглашались принять мою помощь. События принимали серьезный оборот. Отступление было для меня невозможно, и я приготовился действовать. Простившись с моими благочестивыми и радушными хозяевами, я вернулся в наш поселок, чтобы приготовиться к драме, которая должна была привести некоторых из нас к власти Илиной Шафот. Через шесть недель после моего отъезда из Сан-Франциско я снова выступил в поход, имея в виду сразиться с войсками, отправленными из Сан-Мигуэля и других пунктов. У меня было 1200 конных, хорошо вооруженных индейцев, Но на этот раз шашуны значительно преобладали над нашими новыми союзниками. Их было 800 человек, разделенных на два отряда, дисциплина которых заслужила бы одобрение на любом европейском параде. Кроме них, под моим начальством было 300 рапагов и сотни апачей. Сверх того, Ко мне присоединились 120 калифорнийцев из Монтере и Сан-Франциско. Так как предстоящие нам действия должны были иметь более серьезный характер, чем две предыдущие стычки, то я внес некоторые изменения в наш порядок. Я принял непосредственное начальство над отрядом шашунов 250 человек и над мексиканской партией, при которой имелись четыре маленьких полевых орудия. Остальные индейцы были разделены на небольшие отряды по сто человек в каждом, под командой из собственных вождей. Габриэль, Рох и мой старый слуга, а также двое или трое толковых калифорнийцев оставались при мне в качестве адъютантов. Мы достигли прохода, и увидели неприятеля, который расположился лагерем на равнине. Мы своей стороны приготовились к бою. Наша артиллерия была помещена на почти неприступной позиции в нескольких милях от того места, где мы уже разбили санорского губернатора. Неприятельский отряд уступал нашему в численности но состоял из хорошо дисциплинированных солдат и обладал более тяжелыми, чем наши, полевыми орудиями. Всего перед нами было 950 человек, в том числе 300 кавалеристов, а остальное — легкая пехота и небольшой артиллерийский отряд. Конечно, на холмистой позиции Наша кавалерия не могла принести большой пользы. Атаковать же неприятеля на равнине было слишком опасно в ввиду превосходства его вооружения и дисциплины, которым мы могли противопоставить только шестьдесят ружей. Будь это в лесу, где индийцы могли бы укрываться за деревьями, я не поколебался бы напасть на них но при данных обстоятельствах предпочел остаться на нашей позиции и выжидать, пока какое-нибудь ошибочное движение или чересчур поспешная атака дадут нам возможность сокрушить их одним ударом. Я играл теперь большую игру, и водоушевление, до сих пор сопровождавшее мои действия, покинуло меня. Я терзался тревогой и сомнениями, но отступать было поздно. К тому же я был слишком горд, чтобы не довести до конца начатое дело. Хотя бы пришлось поплатиться жизнью. Неприятельским отрядом командовал старый и опытный офицер по имени Мартинес. И, конечно, мы бы не справились с ним если бы он не принадлежал к числу лиц, пользовавшихся доверием прежнего правительства, которые поэтому были теперь в немилости и под подозрением. Так как он был единственный способный офицер на Дальнем западе, то пришлось по необходимости поручить ему начальство над этой экспедицией. Но только номинальное: при нем состояли агенты правительства, считавшие своей обязанностью противодействовать всем его распоряжениям, в расчете присвоить себе лавры в случае победы или свалить на него вину в случае поражения. Это были молодые люди, совершенно неопытные, но состоявшие в родстве с членами существующего правительства, чем и исчерпывались их заслуги. Мне нетрудно было заметить, что у наших противников отсутствовало единство начальствования. Иногда в построении отряда обнаруживалось большое военное искусство. Иногда же пехота оставалась открытой, а кавалерия проделывала бесполезные эволюции. Очевидно было, что там борются две власти, причём одна старается поддерживать правильный боевой порядок, другая же – руководиться капризом и случайным настроением. Это открытие, разумеется, придало мне бодрости. Наконец наступил решительный момент. Благоразумие старого командира, очевидно, должно было уступить фантазии его невежественных помощников. Пехота выступила из лагеря с кавалерией на одном фланге и артиллерией на другом. Это было действительно жалкое движение, за которое наши противники жестоко поплатились. Я приказал арапагом атаковать неприятельскую кавалерию, когда им будет подан сигнал. А пачижи медленно спустились с холма навстречу пехоти по которой мы открыли убийственный огонь из наших четырех орудий. Пехота держалась мужественно, не уступая ни шагу. Арапагам был подан сигнал к атаке, а в то же время вступили в дело шашоны, стоявшие на холме под моим начальством. Натиск арапагов был так стремителен и быстр, что, когда рассеялись дым и пыль, я увидел их на равнине уже на расстоянии мили, преследующих неприятельскую кавалерию, численность которой уменьшилась наполовину. Шашоны быстрым движением ворвались между пехотой и артиллерией, принудив артиллеристов бросить орудие. Затем сомкнули ряды и, сделав поворот, атаковали пехоту с правого фланга. Когда я подал аропагам сигнал к атаке, апачи бросились на неприятеля с фронта, но ряды их были расстроены беглым огнем хорошо дисциплинированных солдат. И, несмотря на свою храбрость и решительность, они встретили в мексиканских штыках препятствие, которого не могли одолеть их копья. Преимущество, однако, было на нашей стороне. Мексиканская артиллерия была в наших руках. Их кавалерия рассеяна и почти исчезла из вида, а пехоту мы сильно теснили с фронта и с фланга. Я послал Габриэля вернуть арапагов, так как знал, что мексиканская кавалерия не остановится, пока не достигнет границ Соноры. Разумеется, помощники мартиноса исчезли вместе с нею, предоставив старому генералу выпутываться из затруднительного положения и нести последствия глупости и трусости. Оставшись господином своих действий, этот талантливый офицер не отчаялся в успехе. Посредством удивительного маневра он разделил свою пехоту на две части, так что она могла действовать против обоих атакующих отрядов, а затем построил ее в каре, которое с бешенством атаковало шашунов. Снова завладела отбитыми орудиями, после чего, медленно отступая, успела без дальнейших потерь. Вернуться на прежнюю позицию, где пехота могла успешнее защищаться против кавалерии благодаря неровной и каменистой почве. Этот маневр старого генерала, сумевшего вывести свое войско из трудного положения и вернуть свои орудие, представлял для нас еще ту невыгоду, что делал бесполезными наше орудие так как мы не могли спустить их с горы. Я решил продолжать нападение, не давая неприятелю перевести дух после крайнего напряжения сил. До сих пор калифорнийцы были простыми зрителями боя. Я лично повел их в атаку с фронта. Между тем, как шашоны атаковали неприятельское каре с левого, а апачи — с правого флангов. Пять или шесть раз мы были вынуждены отступать и возобновлять нападение. Старый командир всюду распоряжался лично и ободрял своих людей. Рох и я были ранены, пятнадцать калифорнийцев убиты. Ряды шашонов сильно поредели от непрерывного огня орудий, а Апачи отступили в беспорядке. Я начинал сомневаться в успехе, когда Габриэль, вернувшись с сарапагами, быстро построил их в боевой порядок и бешено атаковал каре с четвертой стороны. А в ту же минуту Шашоны и мой отряд калифорнийцев последним отчаянным усилием привели в расстройство Неприятельские ряды, находившиеся против нас. Храбрый старый командир, видя, что ему не устоять, медленно отступал, рассчитывая достигнуть скалистой и изрезанной рытвенными подошвы скалистой горы. Находившийся позади него, где наша кавалерия не могла бы свободно действовать, заметив его намерение, И желая помешать отступлению, я соединил все мои отряды в одну плотную массу и повел их в последнюю решительную атаку, которая оказалась неодолимой. Мы прорвали ряды неприятеля и рассеяли его. На время моя команда и власть прекратились. Индейцы последовали своему обычаю, убивая без пощады и скальпируя убитых. Половина мексиканцев была уничтожена, но остальную половину Мартинес успел отвести на намеченную позицию. Однако мексиканцы считали дальнейшее сопротивление невозможным, и немного погодя, сам старик-генерал выехал к нам с белым флагом договориться об условиях сдачи. Он требовал свободного пропуска в Сонору. Этот достойный офицер пользовался таким уважением среди калифорнийцев, что предложение его было немедленно принято с условием, что он ни в коем случае не вернется в Калифорнию в качестве врага. Когда он уезжал, один шашонский вождь, заметив, что лошадь генерала серьезно ранена, Слез со своего коня и обратился к Мартинесу. Вош Ватинангов и брат, храбрый воин. Шашон умеет не только сражаться с неприятелем, но и чтить его. Возьми эту лошадь. Она служила краснокожему воину. Она будет верна и бледнолицему. Генерал поклонился и слез с коня. ответив что он привык уважать индейских воинов, нанесших ему поражение в этот роковой день, как за их храбрость, так и за великодушие. Когда индеец хотел переменить седло, Мартинес остановил его. «Нет, брат мой, — сказал он, — возьми это седло совсем, что при нем имеется. Оно более подходит победителю и молодому воину» чем побежденному и упавшему духом старику. Сказав это, он пришпорил свою новую лошадь и присоединился к своим солдатам. Наш успех был куплен дорогой ценой. Только арапаги не потерпели урона. Апачи потеряли 30 человек, шашоны — 112 убитыми и ранеными а монтерейцы – нескольких наиболее уважаемых молодых граждан. На другой день мы похоронили убитых, а затем вернулись в Сан-Франциско. Индейцы получили обещанную награду. Я распорядился насчет наших дальнейших действий. До сих пор все шло успешно. Меня называли освободителем, Протектором Калифорнии. Ко мне обращались с самыми заманчивыми предложениями, и независимость Калифорнии была бы обеспечена, будь у меня хоть два маленьких судна, чтобы добраться до южных портов, которые еще не высказались. Потому ли, что опасались последствия восстания, или потому, что им не хотелось быть обязанными своим освобождением, иностранному кондотьеру и помощи индейцев. Апачи вернулись домой с восьмью десятью буллами, нагруженными добычей. Арапаги получили такое же вознаграждение. Моих шашонов я ублаготворил обещаниями и вернулся с ними в поселок, готовиться к дальнейшим событиям. В одной из предыдущих глав я упомянул о том, что послал своего старого слугу в Монтере. Он взял с собой значительную часть моих драгоценностей и золота, чтобы сделать покупки, которые должны были обеспечить мне власть над Индейской Федерацией. Небольшая шхуна, нагруженная купленными товарами, отплыла из Монтере но, вероятно, она сделалась добычей пиратов, бежавших из Сан-Франциско на двух судах, так как больше мы ней не слыхали. Я рассчитывал на этот груз, чтобы удовлетворить справедливые требования моих индейцев по прибытии в поселок. Потеря его была тяжелым ударом для меня. Старый вождь только что умер, Власть перешла всецело в мои руки, и, согласно индейскому обычаю, я должен был проявить щедрость и ознаменовать богатыми подарками мое вступление в ранг вождя племени. Ввиду этого я решил вернуться в Монтере через Сан-Франциско и запастись всем необходимым. Этот шаг оказался роковым для меня. Услыхав о событиях на Западе, мексиканское правительство в течение нескольких дней говорило только об истреблении мятежников. Однако положение дел заставило его смягчиться. У него и без того было много хлопот, а Калифорния была далеко. Ввиду этого оно приняло другой план действий, который обнаруживал, правда, его слабость, но зато свидетельствовал о знании человеческой природы. Пока я строил воздушные замки, его агенты явились в Монтере и уладили дело. Они созвали американцев, поселившихся в Монтере, и бывших самыми богатыми и самыми влиятельными из его обитателей, и спросили их, Чего они требуют от правительства? «Уменьшение налогов», – отвечали те. На это было выражено согласие. И еще чего. Уменьшение пошлины на иностранные товары. Согласились и на это. Затем. Некоторых других привилегий и льгот. И это требование было удовлетворено. Со своей стороны мексиканские агенты требовали, чтобы в благодарность за это великодушие двое-трое простолюдинов были повешены для примера, а француз и двое его товарищей выданы правительству. Честные американцы согласились на это и таким образом решили пожертвовать мною, оказавшим им такие услуги. Как раз в то время, когда переговоры между ними и агентами правительства завершились дружелюбным соглашением, я прибыл с Габриэлем и Рохом в миссию Сан- Франциско. Услыхав о моем приезде, они пригласили нас почтить их присутствием на обеде, устроенном в честь нашего успеха. Это было угощение иуды. Мы были схвачены все трое и выданы мексиканским агентам. Связанные по рукам и ногам, под конвоем тридцати человек, мы были на следующее утро отправлены через пустыни и прелии Соноры в мексиканскую столицу, где нас ожидала виселица. Такова была благодарность со стороны людей, призвавших нас на помощь. Таков был первый урок данной мне цивилизованной жизнью.